«Глава тридцатая. И он придумал выход», — кивнула я. «Да, да, да», — затрясла головой Кира. «Сначала мы вытащили Тасью через черный ход во двор и посадили Кирсавину в машину на заднее сиденье. Стащили с нее пальто, юбку, сапоги, натянули на бедную Таську шмотки из костюмерной, потом водку ей зашиворотно плескали. «Зачем?» — поразилась я. Кирсавин велел, сказал, если ГАИ остановит, начнет интересоваться, скажу, мол, везу красотку домой, перебрала в гостях, не трогайте ее, ребята, еще блеванет, салон потом не очистишь, понюхает воздух и отпустит. Похоже, у парня стальные нервы, отметила я, и редкостное холоднокровие. Куда он увез Таисию? Не знаю, сказала Кира, мы с ним больше никогда на эту тему не беседовали. Что было дальше? Кирсавин увез труп, но ведь вернулся режиссер, он не удивился, куда подевалась одна из актрис. Фомичева прижала руки к груди. Мы с Леной перепугались до потери пульса. В принципе, Костя был прав, но кто захочет иметь дело с гремершей, которая замешана в деле об убийстве? Слухи в нашей среде распространяются со скоростью ветра, да еще они по дороге обрастают немыслимыми подробностями. Станут шептаться, Фомичева актрису на тот свет отправила, намазала ей морду ядовитым тоном. Даже свидетели найдутся. Таисия же умерла, ей все пофигу, а мне каково? А Ленке дурная слава попрет. «Ясно», – кивнула я, – «рассказывайте дальше». Сценарий придумал Костя. «Я лишь вызвала дядю Петю», – прошептала Кира. «Позвонила ему, попросила побыстрее приехать». Он, слава богу, неподалеку был, живо примчался. Я хорошо знала, Тухтин ответственный. К нам паролит и диспетчеру отчитается. Скажет, машина занята, заказы пока не принимаю. Понимаете? Да, подтвердила я. Начнет милиция заниматься пропажей актрисы Денисовой, вы заявите. Таисия уехала на такси. Оперативники проверят информацию и точно. Укатила девушка живая, здоровая, села в машину и отправилась к Измайловскому парку. Ирсавин вызвал такси. Ее роль Ленка исполнила, зашептала Фемичева. Одежду Таси натянула, я ей живо морду накрасила, хотя они с Денисовой здорово, похожи и без грима были. Светленькие, голубоглазые, белокожие, в общем, как все. Не успела Ленка отчалить, режиссер вернулся и взбесился, когда понял, что никого нет. как вы ему объяснили отсутствие актрисы и пиарщика? Кира неожиданно улыбнулась. Элементарно. Сказала Денисовой мужик, позвонил. Таися мигом переоделась и улетела. Кирсавин бросился за ней, чтобы назад вернуть, а на Напалкова распсиховалась и заорала. «Я че, самая простая, не стану сидеть, раз все смылись, ну и утопала». «Подобное возможно?» Фомичева хмыкнула. «Сразу видно, вы не из нашего мира. Такие порой фортели актеры выкидывают, натурально крышу им срывает. И чем кривляки мельче, тем круче понты» режиссер?» «Скандал закатил, а потом заявил. Этих больше ни за какие деньги снимать не стану. Капля касторки мне все равно гонорар заплатит». Ну и хлопнул дверью. «Вы как поступили?» «Домой доехала», – дрожащим голосом сказала Кира. «Это все». «Совсем?» «Да». «Думаю, вы лукавите». Фомичева затрясла головой. «Нет, нет, я все рассказала совершенно честно. Потом вы еще встречались с Константином?» — Нет. — Ой, неправда. — Ей-богу, — прошептала Фомичева и размашисто перекрестилась, — чтоб не сгореть. — Он вас обманул, не дал обещанных денег? — Через три дня привез, все до копейки. — А говорите, что больше не встречались. — Я в смысле как любовники, — зачистила Кира. Костик бабки приволок и сказал, — Прости, думаю, нам лучше забыть друг о друге. Ну, а я даже обрадовалась, нельзя жить с мужиком после такого приключения. С Напалковой они поддерживали отношения? Фомичева сгорбилась. Понятия не имею. Лену я больше не видела, что, учитывая ее профессию, странно, все-таки мы в одном кругу вращаемся. Но с тех пор никогда ее не гримировало, чему не несказанно рада. Вы знаете, Костя погиб, попал в железнодорожную катастрофу очень скоро после всего случившегося. «Значит, вы все же поддерживали отношения?» Решила я поймать Гримершу на лжи. «Нет, нет!» «А откуда информация о его кончине?» «Газету купила, а там фотки страшные и список жертв. Я сразу фамилию Кирсавина приметила и имя Константин Александрович. Еще подумала, что Бог его наказал за затею Стаисей. Господь тут ни при чем, не выдержала я. Вас-то он не тронул». «Меня?» — со страхом воскликнула Кира. — Но за что? — Вы помогали Константину заметать следы и, между прочим, не отказались от денег. — Я не виновата, — всхлипывала Кира. — И меня Бог тоже наказал. Знаете, как я теперь мучаюсь, в особенности после звонка? — Какого? — насторожилась я. Кира легла грудью на стол и зашептала. — Жуть! Со мной голос разговаривал. Я постаралась не измениться в лице, и дело она равнодушно переспросила. «Голос?» «Да!» – еще тише сказала гримерша. «Противный очень!» Звякнул на мобилу и занудил. «Привет! Мне нужен телефон шофера!» Кира спокойно ответила. «Вы ошиблись номером!» «Нет!» – прогундосил мужчина. «Ты Фомичева?» «Верно!» «Имеешь приятеля-таксиста?» «Петра Тухтина?» «Точно! Гони его номерок!» Киру возмутило нахальство незнакомца. «По какой причине я обязана оказывать вам услугу?» Фыркнула она и собралась отсоединиться, но голос рявкнул. «По очень простой. Могу сообщить в ментовку. Фомичева помогла убить человека. Таисия Денисова еще дышала, когда Константин увозил ее в своей машине». Кирсавин закопал актрису живьем, побоялся отправить в больницу. Ему шума не хотелось. «Ты, пособница преступника, ну-ка объясни, где Лавы на хату нашла? Гони телефон и чао-какао!» Кира замолчала, потом заломила руки. «Представляете?» «Неприятно», — согласилась я. «Но, как говорится, концы в воду не спрячешь. Что еще потребовал в голос?» Ничего он больше не звонил, получил номер дяди Пети и пропал. «Интересная история», — кивнула я. Из глаз Киры потекли слезы. «Я не виновата, вся измучилась. Вдруг это правда?» «Что?» — Кира промокнула лицо бумажной салфеткой. «Мы же определили смерть Таисии на глаз. Она лежала, не дыша, глаза не моргали, рот открылся». Но врачей-то среди нас не было. Вдруг у Денисовой шок случился, и она в машине Кости ожила. А что тогда? Куда Кирсавин делать девчонку? Правда, живьем зарыл? Кто мне звонил? Он-то как узнал правду? Нас в тот страшный день трое было. Я, Костя и Лена Напалкова. Господи, Господи! Кира тщетно пыталась справиться с рыданиями. Изредка она стискивала кулаки и восклицала. За что? «За квартиру не выдержала я, и за желание сохранить хорошую работу. Следовало тогда вызвать скорую помощь. Вдруг врачи и впрямь могли спасти Денисову». «Костик так умолял!» – стенала Кира. «И все повторял. Ладно я, но Александр Григорьевич не переживет». «Это еще кто такой?» – удивилась я. Фомичева неожиданно перестала плакать. «Александр Григорьевич?» «Отец Константина, очень пожилой человек, Кирсавин к нему был страшно привязан, часто уважительно называл за глаза именно так, по имени-отчеству. У Александра Григорьевича больное сердце». У меня потемнело в глазах, а в носу неожиданно возник запах тяжелого мужского одеколона с одушкой перца. Части рассыпанной головоломки подошли друг к другу, раздался щелчок, и я поняла все». А Треброва сильно пахло парфюмом, когда мы сидели в чулане, и я даже слегка разозлилась на гарика. Ну разве можно так душиться? Хотя сейчас многие мачо усильно поливаются лосьонами после бритья, а мужская парфюмерия, как правило, на редкость тяжелая. Аромат с одушкой перца сейчас на пике популярности. Семен приобрел себе такой, но мы с Томочкой бурно запротестовали после того, как он в первый раз им воспользовался. «Въедливый запах!» – расчихалась я. «Сенечка, может лучше вернуться к прежнему одеколону?» – тактично предложила неконфликтная тамуська. Сеня внял нашим просьбам и подарил початый флакон лениниду. Папенька, долго не раздумывая, тут же опробовал подарок, и мы с Тамарой кинулись открывать окна. Не понимаю, что хорошего в этой туалетной воде, но ее запах на сегодняшний день присутствует в издательстве «Марка». Совсем недавно учуяла его у кого-то из сотрудников, вот только забыла, кто у нас любитель купаться в парфюме. Вроде Федор. Я потрясла головой, попрощалась с Кирой и начала ломать лежащие на столе зубочистки. Что делать? И Эпохальный вопрос. В конце концов, у меня наметился план действий. Я схватила телефон и набрала хорошо знакомый номер. «Максимов», — ответила трубка. «Сережка, здорово! Что, ты на месте?» «Привет!» – весело отозвался коллега мужа. «Редкий день выдался, тихо у нас!» «Можешь мне помочь?» Максимов помолчал, потом осторожно сказал. «Чего надо делать?» «Дай справочку на одного дядечку». «На кого информация нужна?» «Игорь Александрович Ребров, зачистила я, владелец издательства «Элефант». «Понимаешь, мне предложили печататься у них, пообещали очень хорошие деньги, но я побаиваюсь вот так с бухты-барахты бежать в новое место. Надо сначала немного познакомиться с Ребровым, а то я ничего о нем не знаю. Сейчас издатель обещает мне огромные суммы, но, как говорится, если я подпишу с ним договор, надежный ли он человек?» «Звякни через полчасика», — сказал Сергей. «Обожаю помогать писателям». Я положила телефон на стол и застыла в ожидании. Еще у Гарика шрам на щеке, а Лена говорила, что опознала Кирсавина по яркой примете. Максимов не подвел, ровно через 30 минут мне в руки попали интересные сведения. Игорь Александрович Ребров, коренной москвич, окончил институт стали и сплавов, но по профессии работал недолго, потому что основал издательство «Элефант». Довольно продолжительное время фирма еле-еле держалась на плаву, затем Ребров внезапно отошел от дел. Он уехал в Тибет и отсутствовал целый год. Все это время издавать книги под маркой «Элефант» пытался главный редактор, не очень расторопный человек. Дела он вел из рук вон плохо, издательство почти умерло. Штатное расписание в конце концов сократилось до пяти сотрудников. И тут вернулся Ребров. Как все отметили, он стал другим человеком, сильно похудел, избавился от пристрастия к алкоголю, а главное, не весь откуда приобрел деловую хватку. До поездки в Тибет это был Рохля и Мямля, с трудом принимавший решения, а теперь в «Элефанте» начал рулить жесткий бизнесмен. Первым делом Ребров выгнал главного редактора и всех сотрудников. С той минуты начался стремительный взлет «Элефанта». Гарик отыскал некого фантаста Самойлова, издал его романы, получил энное количество денег и понеслось. На сегодняшний день «Элефант» – монстр, подмявший под себя армию маленьких издательств, спрут, охватывающий не только Россию, но и страны ближнего зарубежья. Оставалось только удивляться, каким образом Гарик ухитрился поднять с колен до таких вершин затухавший бизнес. Ребров не женат, живет вместе с отцом Александром Григорьевичем, имеет загородный дом, квартиру, несколько машин, записанных на отца и солидный счет в банке. Элефант крепко стоит на ногах, разоряться не собирается, наоборот, готовится к новому прыжку ввысь. «Можешь спокойно переметнуться в их стаю», – советовал Сергей. «Похоже, денег у парня лом. И, говорят, порядочен, умен, но не терпит идиотов и лентяев». — Спасибо, — поблагодарила я. — Он что, привлекался? — Кто, Ребров? — Нет, чист, как слеза котенка, — засмеялся Максимов. Биография образцовая, исключая период, когда Игорь Александрович квасил по-черному. Но даже тогда он на улице не валялся, дебошей не устраивал, любовниц не бил и соседям не мешал. Тихушник. М-да, тебе что-то не нравится? — Предпочитай иметь дело с людьми, не прячущими эмоций объяснил Максимов. «А в тихом омате монстры водятся». «Если Ребров ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов, то откуда информация про Тибет и прочее?» – удивилась я. Сергей хмыкнул. «Скандал у него случился. Писательница одна письмо в налоговую накатала, обвинила элефант в контрафактных тиражах. Вот служба и произвела проверку. У меня в налоговой близкий друг работает. Цепь ясна?» «А что обнаружили полицейские?» «Ничего. Чист ребров. Словно слеза котенка, докончила я». «Спасибо, Серега». «Кушай на здоровье», — засмеялся Максимов. «А когда получишь от элефанта супербабки, не забудь бедному менту пузырь поставить». «Непременно», — пообещала я. «Как только, так сразу». Максимов хихикнул, потом из трубки полетели гудки. Я осталась сидеть, сжимая в руках мобильный. Значит, фирма Реброва загибалась в муках, а потом хозяин смотался в Тибет, вернулся оттуда иным человеком, и внешне, и внутренне. Занялся делом, преуспел, разбогател. А Кирсавин Константин Александрович погиб в поезде. Внимание! Его папу тоже звали Александром Григорьевичем. Едем дальше. Ребров обливается модными духами, а я убила Анну Михайловну Викторову. В Киеве – бузина, а в огороде – дядька. Не совсем так. Ну-ка вспомним неприятный момент кончины старухи. На секунду гаснет свет, затем раздается выстрел, в мою руку всовывают пистолет, электричество вспыхивает, и я застываю в ужасе. А в холле стоит резкий запах модного мужского одеколона с отдушиной перца – Ох, не зря я пару раз за это расследование вспоминала о нем, да никак не могла понять, чем интересна мысль о духах. Но сейчас картина сложилась. Настоящий Ребров умер. Думаю, скорее всего, он ехал в том же поезде и погиб. А Кирсавин взял его документы, затаился, выждал год и выполз на арену в качестве книгоиздателя. Внешние и внутренние изменения он объяснил поездкой в Тибет. Вероятно, алкоголик Ребров растерял всех друзей, потому Ребров новый не опасался быть увлеченным во лжи. Может, он сделал ринопластику? Не знаю, но факт остается фактом. Константин, став Ребровым, поднял элефант с колен, превратился в успешного бизнесмена и тут столкнулся с Леной Напалковой, которая опознала бывшего рекламщика. «Оцените размер катастрофы!» Неребров неведомыми путями узнает о съемках на Палковой в неком кинопроекте и подставляет меня в качестве убийцы. Все складывается. Есть, правда, несколько вопросов. И главный из них – почему именно я избрана на роль киллера? Но это станет ясно лишь после ареста издателя. Ну что ж, мотив мне понятен, а улик нет. Я подперла подбородок кулаком. «Улики будут». «Ребров хочет убить Виолу Тараканову, а я имела глупость рассказать издателю все, и тот оценил степень опасности». Гарик обещает наивной писаке помощь и предлагает спрятаться в инфекционной больнице. На первый взгляд все логично. Нормальный человек побоится близко подойти к месту, где лежат люди со смертельно опасными заразными болячками. Имея деньги Реброва, нетрудно отыскать врача, который объявит «У Виоловой кори состояние тяжелое». Ну и кого удивит потом сообщение о безвременной кончине детективщицы? Гарик надумал устранить меня по-тихому. Я вскочила и ринулась к выходу из кафе. Надо немедленно вернуться в клинику, устроить там скандал, потребовать зарезервированную палату люкс и лечь в кровать. Меня непременно придут убивать. Думаю, ночью войдет медсестра с уколом и каюк вилки». Но я-то не буду дремать и пой